Глава вторая. Держать мысли под контролем. Мы создаем самые разные мысли. Чистые, светлые, пустые, грешные. И интересно, сколько возвышенных чистых мыслей вы накопили за день. Если хотите, чтобы жизнь была успешной, всегда превращайте пустые мысли в чистые и сильные. Сильные мысли, подобные весне, все делают цветущим и изобильным. И если увеличивать запас чистых мыслей, тогда будет увеличиваться внутренняя сила души. Станьте бизнесменом. Они закрывают все счета каждые 12 месяцев и подсчитывают прибыли и убытки. Сейчас надо перейти к прибыли и закрыть счета убытков. То есть счет греха вообще должен закрыться, а счет счастья – расти. Чем больше вспоминать нашего Всевышнего Отца, тем быстрее закрывается счет грехов. Закрыть – усвоить знания, которые сейчас дает Всевышний Учитель. Успешный бизнесмен каждый вечер подсчитывает прибыль и убытки. Вечером, перед тем, как лечь спать, посмотрите, сколько я вспоминала об отце в течение дня. У тех, кто умен, дела идут хорошо, и бизнес всегда успешный. Каждый зарабатывает для самого себя. Существует закон, если вы не меняетесь к лучшему, вы меняетесь к худшему. Фактически банк, в котором можно накопить на многие рождения, открыт только сейчас. Потом этот банк будет закрыт. Весь цикл вы будете использовать только то, что накопили в это время. Почему кладут в банк? Ну, во-первых, ради сохранности, а во-вторых, получают проценты. Накапливаются только возвышенные мысли, исполненные чистых чувств и добрых пожеланий. Такие мысли делают душу сильной и счастливой иначе счастье не накопить. Только имея запасы счастья, вы можете дарить его другим. Сильная мысль, подобно весне, все делает цветущим и изобильным. Сильные мысли – это чистые мысли. При помощи силы чистых мыслей можно сделать каждое действие успешным. Когда мысли возвышенные сильные – Когда есть настоящая связь с высшей душой, успех будет в каждом действии. То есть духовный доход на вашем счете будет постоянно расти. Если доход устойчивый, если постоянно идет только накопление, если вы не создаете пустых отрицательных мыслей и, следовательно, не совершаете грешных действий, которые приводят к убыткам, то легко все посчитать. И какой результат? Сейчас время закрыть счета грешных действий и открыть новые счета. Если старые счета закрываются, из жизни уходят препятствия, уходят трудности, ошибки. Если не овладеть методом закрытия старых счетов, долг души возрастает. Что это за долг? Долг ума. Все точно так же, как и с обычным долгом. Если есть какой-то долг, то кредитор снова и снова досаждает вам. Здесь так же. Если старые счета не закрываются, вы продолжаете создавать грешные и нечистые мысли и действия, проблемы будут снова и снова приходить в вашу жизнь. И будут возникать мысли «Господи, да закончится ли это когда-нибудь? Почему я такой неудачливый?» Всё это принимает форму тех или иных долгов в уме. Долг есть долг, его придётся возвращать. Поэтому нужно проверять свои счета, не осталось ли каких-нибудь долгов в форме мыслей, привычек, черт характера. Это подобно телесной болезни или долгам, которые не дают сосредоточить интеллект. Они снова и снова, даже помимо вашей воли, притягивают к себе. Любой долг всегда создает внутреннее напряжение и беспокойство. И точно так же эта болезнь, долги в уме, становится помехой для связи с отцом. Нужно проверять себя. Я вспоминаю Всевышнего Отца. Часто бывает, что мы хотим вспоминать о нем, понимая, что только воспоминания вносят в жизнь покой. Но мысли о том, что мы делали в течение дня – нарушают тишину воспоминания. Воспоминания возможно только тогда, когда во время совершения обычных действий мы остаёмся интровертными. Да, нам нужно работать, чтобы не зависеть своей жизни от других. Но даже работая, надо постоянно помнить, что мы всего лишь доверенные лица. Бог это хозяин, а я его работник. И еще нужно понимать, я душа пришла из мира душ, чтобы играть свою роль на этой огромной сцене. Я уже играла эту роль бесчисленное число раз. Все вокруг меня тоже души актеры. Когда пьеса заканчивается, актеры расстаются друг с другом. И всем душам предстоит оставить этот мир и вернуться домой. Я душа гость в этом мире». «Я путешественник, я душа, безраздельно принадлежу Богу и люблю Его всем сердцем». Снова и снова, напоминая себе об этом, душа сможет без усилий установить связь с Всевышней душой. Бывает и такое, вы хотите делать одно, а выходит другое. Что притягивает к себе? Почему притягивает, если какой-то груз, тянущий к себе? Легкая вещь никогда не спустится вниз, она будет только подниматься. А какой-либо груз, сколько бы вы ни хотели поднять его наверх, не будет подниматься, он будет только спускаться. Нужно привыкнуть проверять себя по таким вещам – мысли, слова, действия, контакты. Почему есть разница между мыслью и делом? Если задуматься над причиной этого расхождения – будет ясно видно, что душе не хватает какой-то силы. Это как если воин, выходя на поле боя, не будет во всеоружии. Если в какой-то момент возникает необходимость даже в каком-то простом оружии, то нехватка этого оружия наносит большой урон. И здесь тоже нужно наличие всех сил, то есть нужно быть во всеоружии. Победитель – это тот, кто всегда вооружен. Но миллионы можно получить только, если что-то положить в банк. Не просто так. Есть счет. Сберегайте время и мысли сейчас. Сколько сбережете, сколько накопите, столько и будет потом на протяжении не только этой жизни, но и всех последующих. Но только обращайте внимание на одну вещь. Если, допустим, сегодня на ваш счет накопленного поступило очень мало, то, видя, что там мало, не падайте духом. Вместо этого решите, у меня и сейчас есть шанс накопить. Верните себе воодушевление и энтузиазм. Не падайте духом. Никогда не сдавайтесь. Соревнуйтесь сами с собой, не с другими. Ведь пока Всё ещё идёт время для накопления. Притча «Никогда не сдавайтесь» У одного крестьянина в колодец провалился осёл. Хозяин задумался, и как же его оттуда вытащить? А потом так про себя рассудил. «Осел мой старый, ему недолго жить осталось, я все равно собирался нового купить, молодого, да и колодец этот почти высохший. Я, я давно хотел его закопать и вырыть новый. Почему же мне разом не закопать и осла, и старый колодец?» Крестьянин позвал соседей, чтобы они помогли ему закопать колодец. Люди дружно взялись за лопаты и принялись бросать в колодец землю. Осел возмущенно кричал, И вдруг, ко всеобщему удивлению, притих. Крестьянин глянул вниз и изумился. Ослик не кричал, потому что был занят делом. Он встряхивал попавшие ему под спину коми земли и приминал их ногами. Очень скоро он оказался наверху и выбрался из колодца. В жизни на каждого из нас падают все новые и новые комья грязи. Можно громко кричать и возмущаться. А ведь есть и другой путь. Каждая из возникающих проблем – это как камень для мостика через ручей. Если не останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из любого самого глубокого колодца. Для этого нужно запомнить пять простых правил. Освободи свое сердце от ненависти. Прости. Освободи свое сердце от волнений. Большинство из них пустые. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. Отдавай больше. Ничего не ожидай. Что делают студенты, когда окончательно назначена дата экзамена? Разве падают духом? Нет, они делают рывок в своих усилиях. Сделав воодушевление и энтузиазм еще большими, создайте решительную мысль «Я непременно увеличу свой счет накоплений» хотя бы в мыслях причинить страдания какой-нибудь душе или принять страдания. И то, и другое – это насилие. Такие мысли уменьшают счет накоплений. Тот, у кого полное ненасилие, не причиняет другим страдания даже в мыслях. Так можно накопить очень много. Попадать под влияние хороших качеств других – Хорошо, но попадать под влияние человека, обладающего этими качествами, плохо. Почему? Ну, смотрите, кто-то, благодаря какой-то своей особенности или добродетели, из-за совпадения привычек или из-за того, что время от времени оказывает вам какую-то помощь, из-за таких причин становится притягателен для вас. Вы говорите, мне нравится разговаривать с ним, нравится слушать его. Так-то мне нравятся все, но с этим мне нравится больше общаться. Только у него есть вот такое-то хорошее качество. Эта особая склонность к этой душе постепенно принимает форму привязанности, зависимости. И что в результате? Если в интеллекте есть склонность к какой-нибудь душе, пускай даже на уровне мысли, эта склонность становится опорой. Во время необходимости вместо Всевышнего Отца вспомнится тот человек. А если в сознании проникла физическая опора, пусть даже ненадолго, вам не получить отцовской поддержки. Путы привязанности, зависимости очень прочные. Потом, даже если вы сами захотите от них избавиться, это не удастся. Их очень трудно разорвать. Опора – это один отец. Ни одна человеческая душа не является опорой. Все хорошие качества, присущие любой душе, даны ей Богом. Об этом не надо забывать. Если со мной отец, мысли, чувства, действия всегда будут чистыми, праведными. Для меня все будут хорошими. Если со мной нет Отца, вот тогда душа попадает в зависимость от других. Зависимость – это оковы, которые никогда не сделают вас счастливыми. Контролируйте мысли. Каждая мысль, каждый шаг должны быть высокими, возвышенными, неузаурядными, не пустыми, если вы хотите обрести счастье и дарить его другим. Пустые мысли Мы иногда показываем большую игру с пустыми мыслями. Притча «А коровы-то ваши где?» Однажды два пастуха завели меж собой спор о делах государства. Один из них с пеной у рта осуждал государя, а другой по мере сил защищал его правление. Охрипнув от крика и даже подравшись, они так и не смогли друг другу ничего доказать. И решили пастухи пойти по дороге, пока не найдут человека, который смог бы решить их спор. Так, бронясь, пошли неведомо куда, оставив стадо. Вскоре они встретили шедшего на службу сельского священника. Поведали ему пастухи о своем споре и попросили рассудить, кто из них прав. Священник им сказал, «Дети мои, суть вашего спора в том, что один из вас даит козла, а другой подставляет ему решето, а коровы-то ваши где?» Оторопели от такого ответа пастухи, но тут же вспомнили об оставленном стаде и поспешили заняться своими делами. Пустые мысли идут с таким напором, что нам не удается их сдерживать. И мы говорим, что поделать, так уж вышло. Но в отношении пустого нужна сила контроля. Это как за одну сильную мысль душа получает много миллионов кратный плод. И таков же счет, связанный даже с одной единственной пустой мыслью. Унывать, огорчаться, терять счастье – Тут тоже одно ощущается как многократное. Каждый день собирайте свой двор и спрашивайте придворных о том, как у них дела. Управляйте, повелевайте своими тонкими силами премьер-министром – умом, министром обороны – интеллектом, министром финансов – привычками. Если не будет силы контроля, то по окончательным результатам придется заплатить штраф. Все виды наказания – это штраф. Нужно стать чистым, возвышенным, и штраф платить не придется. По нынешнему состоянию можно ясно увидеть будущее, настоящее зеркало будущего. Чтобы стать властелином будущего собственного королевства, нужно проверять, сколько у меня сил управлять в настоящем. Прежде всего, нужна полная власть над тонкими силами, над силой мысли, интеллектом, привычками. Если эти силы действуют по сигналам души, то есть короля, хозяина, тогда в королевстве всё будет в порядке. Король не сам делает что-то, он осуществляет это через других. Другие – это придворные, исполнители – Если придворные не в порядке, королевство шатается. Очень нужна сила управления тремя тонкими силами, тогда и физические органы чувств на этой основе естественным путем будут следовать по верному пути. В королевстве самого себя должна быть единая власть, то есть все должны повиноваться сигналом души, Так, чтобы ум не управлял по-своему, чтобы интеллект не вызывал колебаний в том, что касается силы принимать решения, чтобы привычки не заставляли душу плясать, как им вздумается. Нужна такая сила. Ум должен действовать только по приказам души. Сказали «стоп», и он остановился. Подумали о доме душ. И ум перенёсся туда. Нужно овладеть силой контроля, и тогда все остальные мысли стихают. Всё! Только один отец — и вы. Тогда постоянно сохраняется мысль, ощущение этой встречи. Только это и означает, что связь души с Всевышней душой состоялась. Вы переживаете состояние блаженства. Но для этого нужна сила поглощать, сила упаковываться. Надо, чтобы как только вы сказали «стоп», мысли остановились, надо замереть полностью, не мешкая. Тормоз должен быть очень сильным. Если на это уходит много времени, это значит, сила поглощать слабая. Вопросы, связанные с проявлением этих сил, рассмотрены в книге «Секрет восьми сил» серии духовность жизни делового человека. Кто умеет правильно управлять своими тонкими силами, тот способен правильно общаться и с другими. Если есть сила контроля и сила управления самим собой, это становится силой для общения с другими. Нас подводит именно ум, Пусть он всегда будет занят. Это в нём появляется напряжение. Ум бегает туда-сюда. Смотрите, вы говорите «моя рука». А можете управлять своей рукой, так ведь? Вы придаёте ей такое положение, какое пожелаете. А ум ваш? Или, напротив, вы его? Я – это не ум. Король – это не ум. Король – это душа. Так что если овладеть силой контроля и силой правления, то ум станет вашим лучшим сотрудничающим спутником. Сделайте это и увидите. Просто станьте хозяином, станьте королем. Сейчас время, когда нужно создавать сильные мысли и совершать сильные действия. Именно мысли создают судьбу. Меняя мысли, мы меняем жизнь. Создали одну сильную мысль или совершили одно сильное действие и получили из одного семени много миллионов плодов. Но бывает и так, что если даже создаются чистые мысли и совершаются чистые действия, плодов нет. В чём причина? Семя в форме мысли и действия не сильное. И почва, то есть атмосфера, не сильная. Почему? Почему? Сказываются слабости души. При этом обычно мы говорим, ну, не знаю, почему так, не хватает какой-то силы. Какой? Нужно проверить себя. если в мыслях нет решимости, мысли не будут сильными, а значит, и успеха не будет. Признак решимости – успех. Чтобы там, где есть решимость, не было успеха, это невозможно. Будет достигнуто даже то, о чём вы и не мечтали, то есть достижений будет даже больше, чем вы думали. Я – разрушитель препятствий. Сама эта мысль положит конец препятствиям и сделает вас воплощением того, о чём вы думали. Конечно, препятствия будут приходить, им суждено приходить, потому что эти препятствия или экзамены делают нас опытными. Не считайте это препятствием, это идёт развитие, приобретение опыта. Смотрите с таким отношением. Тогда можно ощутить, что это лестница для развития. Есть препятствия, есть препятствия. Повторяя это, вы становитесь воплощением этих препятствий. Из-за одной слабой мысли создаётся слабый мир. Ведь если одна мысль слабая, то вслед за ней рождается много других слабых мыслей. Мысли «почему» и «что» приводят ко многим «почему» и «что». А появилась сильная мысль «я спокойная душа». И мир вокруг меня становится спокойным. Однако мысль должна быть сильной. Так что какая мысль, такой и мир. Ставка здесь именно «мысль». Стоит создать радостную мысль, и в тот же миг придет ощущение радостной атмосферы. А создайте печальную мысль, и даже в радости будет казаться, что здесь печальная обстановка. Так что создавать атмосферу, создавать мир – это в наших руках. Создайте решительную мысль, и препятствия исчезнут, как по заклинанию». А если думать, мол, не знаю, будет это или нет, тогда это заклинание не действует. Так на приеме у врача, каким бы прекрасным, дорогим не было лекарство, но если нет веры в него и в доктора, то лекарство не подействует. Пустые мысли делают ум тяжелым. Из-за труда в уме мы увеличиваем и труд по зарабатыванию денег, и тело становится больным. Что говорят сегодня все, кого не спроси? Заработать денег – это вам не к тете домой сходить. Надо осознать, что пустые мысли и работа, здоровье, взаимоотношения – это взаимосвязанные вещи. Поэтому из-за пустых мыслей в уме, в работе через тело тяжелый труд. В уме тоже тяжелый труд, и с деньгами тоже. И это еще не все. Сейчас даже выполнение условий любви в семье – это тоже тяжёлый труд. То один надуется, то другой. И тогда только тем и занимаются, чтобы поладить с тем человеком. Сегодня кто-то твой, а завтра уже не твой. Начинается круговорот. И от всех этих трудов мы устали, так? и в том, что касается тела, и в том, что касается ума, денег, родственных отношений, от всего устали. Что надо делать? Избавиться от пустых мыслей. Этому нужно учиться. И для этого, конечно, нужно время. В одночасье измениться невозможно. СЛАБОСТИ Научитесь не думать много о слабостях. И если мы думаем, думаем о слабостях, мы становимся еще слабее. Если говорить «я болен, я болен», «вы заболеете», «я слабый, бедный», эти мысли делают нас еще слабее. Такие слабые мысли приходят, чтобы испытать нас. А мы, не понимая, что это просто испытание, думаем «да, такое я и есть». Не нужно говорить снова и снова о слабостях. И не нужно создавать слабые мысли. Снова и снова думая так, мы становимся воплощением этого. Я такое есть. Из-за того, что мы так думаем, слабости берут вверх. И мы сами себя обрекаем на страдания. Думать надо так. Я сильная душа. Я сильнее любой проблемы. Я могу все. Я преодолею все. Я ребенок Бога. Сам всемогущий со мной, я всегда победитель. Влияние наших слабостей на ум заключается в создании отрицательных мыслей и чувств. Интеллект теряет правильное осознание. Когда наступает определенный сезон года, мы обращаем внимание на то, чтобы быть готовым к нему. Например, когда идут дожди, на что мы обращаем внимание? Мы берем зонтик, надеваем плащ. Ведь мы обратим внимание на это, да? Когда холодно, мы надеваем тёплую одежду. Мы обращаем на это внимание, правда? Чтобы ум и интеллект не попадали под влияние слабостей, нужно заранее приготовить средство защиты. Особое средство защиты очень простое. Это слово «точка». Я душа, точка. Но важно стабилизироваться в этой форме в нужное время. Нужно вместо вопросительного и восклицательного знаков обязательно ставить точку. И так, чтобы заниматься королевским бизнесом, нужно стать сильной душой и создавать сильные, позитивные мысли. Сильные души – те, кто положил конец пустому. Если есть пустое, то нет сильного. Если в уме пустая мысль, то сильным мыслям в нём не удержаться. Пустое снова и снова тянет вниз. Сильные мысли – мысли о Душе, Всевышней Душе, времени переходного века, мировой драме, светлые мысли ко всем душам мира, какую бы роль они ни играли, мысли, которые делают Душу победителем во всех ситуациях и обстоятельствах, когда невозможное – становится возможным. Такие души успешны всегда и во всем. Пустые мысли кладут конец воодушевлению и энтузиазму, приводят к смятению. Почему? Что? И поэтому душа падает духом даже из-за мелочей. В уме у того, кто имеет пустые мысли, бывают желания «сделаю это», «сделаю то». Эти планы они создают очень быстро, создают с высокой скоростью потому что у пустых мыслей всегда высокая скорость. Но поскольку душа не сильная, между планом и практикой большая разница. И поэтому они падают духом. Те, у кого сильные мысли, всегда действуют решительно. Что подумают, то и сделают. Мысль и дело будут равны. В мыслях всегда будет терпение, а действия будут успешными. Пустая мысль, подобно сильной буре, приводит к хаосу. Пустая мысль – это инструмент для того, чтобы энергия и сила души и время тратились понапрасну. Сильная мысль позволяет постепенно накапливать силу души, энергию, и время используется достойно. А пустые мысли – это создание, но… Такое создание, которое приводит душу Создателя в отчаяние. В результате сильная душа становится слабой. Благодаря сильным мыслям мы всегда остаемся воплощением самоуважения. Такие мысли – это очень ценное сокровище. Гораздо более ценные, чем ценности на банковском счете. Это нужно осознать. Недостаточно ценя это сокровище сильных мыслей, мы их не усваиваем, не накапливаем, не наполняем на счете сбережений. Тогда пустое получает шанс. Создавайте мысли, наполненные воодушевлением, энтузиазмом, решимостью. Если каждый день повторять какую-то мысль, это как если повторять какое-то действие, оно закрепляется». Каждый день повторяйте любую понравившуюся чистую мысль, наполняйте ее решимостью. Например, «Я удачливая душа», «Успех – мое право по рождению». Повторяйте ее несколько раз в день с решимостью, с убежденностью, что это так и есть. Каждый день повторяйте ее перед Отцом. Эта решимость всегда будет помогать в делах, и успех будет приходить с легкостью. Если интеллект наполнен сильными мыслями, пустое не может войти. Если интеллект свободен, то поскольку есть свободное место, приходит пустое. А как же пустому прийти, если места для него вообще нет? Не уметь пользоваться этим методом, всегда держать интеллект занятым, значит призывать пустые мысли. Станьте бизнесменом, который держит интеллект занятым. Станьте бизнесменом, который умеет накапливать на счете драгоценности сильных мыслей. Создавать пустые мысли, открывать дорогу слабостям. Спускаться вниз. Спускаться по лестнице легко, а вот чтобы подняться, нужна сила. Итак, главное, пусть интеллект всегда будет наполнен сильными мыслями. И не только создавайте сильные мысли, главное, становитесь их воплощением. Так же, как включая физический свет, мы рассеиваем тьму, так и сильное состояние – это переключатель. Включите этот свет, и тьма пустого рассеется, и королевский бизнес пойдет очень успешно. Всегда думайте, я желаю, чтобы все были счастливыми, здоровыми, богатыми, и никто не ощущал stradanij